Порой, когда Таунсенд лежал в своей комнатушке и перед его глазами плыл призрачный световой прямоугольник на стыке потолка и стены, его мучила мысль о неудаче, о тщетности его затеи. Возможно, была ложной исходная посылка. Ведь он мог случайно забрести на Тиллере-стрит в тот день, когда внезапно опустился черный занавес, скрыв от него прошлое. Он мог просто отклониться от своего обычного маршрута. Но как тогда узнать, куда он шел и откуда? Может быть, он находится всего в одном или двух кварталах от того места, где получил бы по-настоящему ценные сведения? А может быть это совсем рядом. Или иначе, его предположение верно, и Тиллари Стрит действительно играла какую-то роль в его прошлой жизни. Все равно придется рассчитывать только на везение и законы теории вероятности. Впрочем, эти факторы могут не сработать в его пользу. Например, двое или трое местных жителей, способных напомнить ему о прошлом, сами уже уехали отсюда. Разве такое невозможно? Выходит, улица как таковая теряет всякую ценность. Или те, у кого были причины разыскивать его, если такие люди вообще существовали, уже пытались сделать это, пока он отсутствовал. Не найдя его, они могли подумать, что он навсегда покинул здешние места и прекратили поиски. Можно проторчать здесь тысячу лет и не получить даже туманного намека на неизвестное прошлое. Однажды ночью, почти потеряв надежду на маломальский успех, Таунсенд нарисовал как мог план окрестностей и попытался определить точки, откуда и куда можно пройти по Тиллари-стрит, чтобы сократить дорогу и время. Но и такой подход ничего не дал. Слишком много неподдающихся контролю условий вклинивалось в рассуждение. Ему нужно было знать собственные причины того времени, причины, заставившие его в роковой день свернуть на тиллери стрит и многое-многое другое. Он же абсолютно ничего не знал. Значит, мысль об этой улице как о средстве сократить путь, куда, и выиграть время, зачем, следовало отбросить. С таким же успехом можно было ходить по параллельным переулкам. Кроме того, Тиллари-стрит была коротка и никуда не вела, хотя соединяла две другие довольно длинные улицы. После долгих и мучительных раздумий Таунсенд смял листок с планом и выбросил. Не так-то легко вернуться в прошлое и не найти карту, где был бы указан путь туда. А время уходит. Пока он еще мог рассчитывать на крышу над головой, деньги, полученные за мытье посуды, кончились через пару дней. Еще сутки он промыкался без гроша в кармане, довольствуясь то тут, то там чашечкой кофе, которую ему украдкой передавали буфетчики, не забывшие, что до сего времени он был аккуратным и платежеспособным гостем. Однако на Тиллари-стрит дорожили каждой монетой, и владелец кафе, заметь он, как служащие угощают в кредит, не применит вычесть из их жалования эти пять центов. Получить же случайную работу в кафе или уличного зазывала в магазине не удавалось. Впрочем, Таунсенду не нужна была постоянная работа, он не мог позволить себе на целый день покидать Тиллери стрит но с временной работой ничего не выходило. Однако без еды не проживешь. Уже в первый день своего вынужденного поста он почувствовал во время своей бесполезной и утомительной прогулки неприятную пустоту в желудке и слабость в ногах. Таунсин все еще носил с собой тот олеповатый портсигар, который обнаружил в кармане на этой самой улице после несчастного случая. Пока он был с Вирджинией, ему не хотелось доставать и оставлять эту вещицу в квартире, не хотелось, чтобы ее вид насторожил и встревожил жену. Он машинально прихватил с собой портсигар в ночь бегства, и теперь это был единственный принадлежащий ему предмет, который имел определенную ценность. Фрэнк решил продать портсигар, хотя понятия не имел, какова его цена, но вырученные деньги наверняка дадут возможность продержаться еще неделю, а то и две, а за это время может что-то и выясниться. Странно, но нигде на Тилларистрит стрит ему не удалось найти ломбард. Он обнаружил его только на Монмут-стрит, Вошел в пахнущее камфорой помещение, где в это время было совершенно пусто, достал портсигар, подышал на него и потер о рукав. Из задней комнаты, служившей складом для заложенных вещей, вышел приемщик, привлеченный стуком хлопнувшей входной двери. Встав за прилавок напротив Таунсенда, он бросил на посетителя оценивающий взгляд. Но не слишком дружелюбно произнес приемщик. Раскрыв портсигар, Таунсенд просунул его в маленькое окошко в разделявшей их проволочной сетке. Тот даже не подумал взвесить вещь, осмотреть или произвести другие обычные в таких случаях операции. Таунсенд должен был это заметить, но он не обратил внимания на странное поведение служащего ломбарда. Залоговые операции были для него в нове, и вдруг приемщик спросил с участливой ноткой в голосе: Хм, опять его принесли? Таунсенд никак этого не ожидал. Он был застигнут врасплох. Его словно ослепила магниевая вспышка. Он заморгал, побледнел и схватился за край прилавка. Это слово опять. Пять. Его охватило странное чувство, какое испытывает человек в совершенно темной комнате, когда дверь вдруг начинает медленно отворяться и впускает тонкий луч света. Значит, он уже приходил сюда раньше с этим портсигаром. Голос Таунсенда дрожал, несмотря на все усилия говорить спокойно. Кроме того, ему хотелось выглядеть рассеянным и забывчивым. «Неужели я уже приносил его к вам? Для меня все ломбарды на одно лицо». Он надеялся, что приемщик не уловит фальши его тона. «Я уже вдоволь насмотрелся на этот портсигар», — усмехнулся приемщик с явным пренебрежением. «Вы уже в третий раз его принесли, верно?» Говоря это, он держал портсигар на вытянутой руке, словно не желая брать его. Потом вдруг передумал и предложил. «Хорошо. Четыре доллара». Таунсент в отчаянии приник к окошечку. «Но ведь прежде вы давали больше, да? Вы намерены спорить?» На лице у приемщика мгновенно появилось выражение оскорбленного достоинства. «Четыре доллара». С какой стати я должен давать вам больше, чем в прошлый раз? С тех пор он не стал более новым. А вы сохраняете квитанции на сданные вам вещи?» Таунсенд охрип от волнения. «Я хочу сказать, корешки, где клиент записывает свое имя, адрес и оставляет у вас, пока не выкупит залог». «Разумеется». «Вы хотите, чтобы я проверил?» «Но с какой стати?» «Я знаю этот портсигар, я сам ставил на нем пробу. Вот, взгляните!» Приемщик показал на маленькое пятнышко от кислоты. «Вы тогда подняли большой шум, не помните?» «Пытались меня убедить, что он из золота высшей пробы. Серебро по позолотой. Четыре доллара. Ну, пожалуйста!» Покажите корешок моей квитанции. Таунсенд, умоляющий, глядел на приемщика. Прошу вас, может быть, вам удастся найти. Я хочу только взглянуть. Вы хотите сказать, что я не разбираюсь в своем деле? Да я бы не сидел на этом месте, если бы не умел оценивать вещи. Приемщик был задет за живое. Когда вы были здесь в последний раз? Таунсенд вернулся к Вирджинии 10 мая. Он сильно рисковал, когда, запинаясь, произнес «В апреле этого года». «В ваших бухгалтерских книгах должна остаться запись». Приемщик ушел в заднюю комнату и зажег там свет. Последовало долгое ожидание, невыносимо мучительное для Таунсенда». Он навалился животом на жесткий край прилавка, словно ища опору. 18 апреля», — раздался вдруг из задней комнаты голос приемщика, — «серебряный с позолотой портсигар, черная эмаль, серебряные полоски, квитанция номер такой-то. Ага, вот, четыре доллара. Ну что, я прав?»